Оказавшись вновь в основном тоннеле, исследователи левые отвертление ставили без внимания, как малоперспективные, и двинулись прямо, и через сотню метров угодили в коллектор. Поверху был небольшой сводчатый зал, в который выходили сразу восемь тоннелей, а глубоко вниз убегала ажурная решетчатая конструкция с ржавыми лестницами. Тоннели были похожи друг на друга, как гомозиготные близнецы. Никакого намека на различия. Ориентироваться по направлению на облсуд не имело смысла. Недавний опыт с тупиком на самом кратчайшем пути к объекту подсказывал, что под землей все не так просто, как наверху. «Плохо человеку без схемы», — пригорюнился Антон. Мы будем шастать тут до Морковкиного заговенья, а в конечном итоге можем пройти мимо подвала обл. суда и даже не почешемся. Сдается мне, что там не висит табличка с надписью «Обл суд» специально для диверов и прочих пакостников. — Мы шастать не будем, — определился Шведов после некоторых размышлений. — У нас есть... Две жирные зацепки. Грех жаловаться. Мы сейчас поедем домой, отмоемся, позавтракаем и сядем думать. Принимаются? Безоговорочно, воспрял духом Антон. Это лучшая идея за сегодняшний день. Полковник, как обычно, всех надул. После душа и завтрака личный состав разогнал по объектам, а сел сам. Единолично. Че тут думать? Работать надо. Мент завез Мо к родственникам Бирюков, а сам, выполняя распоряжение призадумавшегося полковника, отправился по рыболовным магазинам и барахолкам за информацией. Мо предстояло внести кое-какие реконструктивные штрихи в одну из арендованных шведовым фур для первого варианта. Пригодилась таки машинка. Сыч, Джо, Барин и Сала убыли на рекогносцировку, съемку местности и попутную тактико-строевую тренировку на сухую. Север продолжал жить в своем лабазе, слушая в одну сторону и наблюдая в другую. Никто не отменял постулат, гласящий, что грамотно и своевременно реагировать на любые изменения ситуации может только тот, кто организовал... Непрерывный контроль за процессом. Рекогносцировку и подгонку по времени закончили до сумерек. На обоих направлениях никаких неожиданных сюрпризов не возникло. Создавалось впечатление, что готовясь к акции, Ахмед сотоварищи руководствовались принципом Чем проще, тем лучше. Тщательно проработали подступы к кондитерской фабрике. обозначив этот объект как наиболее перспективное направление филармонию осмотрели Мельком подняли на карте два возможных маршрута передвижения и этим ограничились филармония, конечно, ближе, но и опаснее людно центр города никто не застрахован от случайности в лице тех самых бдительных бабуль упомянутых полковником или граждан с ротвейлерами, с одним из которых имели честь познакомиться Сыч и Мо. У кондитерской фабрики всем понравилась глухая петля вокруг лесопарка. Петля была просто прелесть, как для диверов, так и для санитаров зоны. Выехал с фабрики, свернул в парк, проскочил сотни метров по широкой пешеходной аллее, Аккуратно толкнул бампером ветхий заборный пролет, и ты уже на старой дороге. Транспорт там бывает раз в полдня, с огрехами, с двумя центральными шоссе, на которых торчат посты ГИБДД, и в случае шума мгновенно выставят дополнительные силы. Дорога совершенно не сообщается. Она двухкилометровой петлей огибает парк и выскакивает прямиком на улочку за базаром. а на той улочке живет Сулейман Ибн, как его маму. Потренировавшись на петле пешим по машинному, Мо с фурой возился, пришлось охватиться без транспорта, посчитали время, нагуляли аппетит и разъехались по местам временной дислокации. По прибытии на базу Антон ожидал малый информ-сюрприз. Хитрый мент, оказывается. поленился шляться по всем подряд заведениям, торгующим рыболовными принадлежностями, а поехал сразу в центральный карасик, который посещал в первой половине дня. И сходу пристал к продавцу. Приятелю, мол, понравился этот чудесный фонарь, который ты мне продал. Нет ли еще? Продавец от огорчения позеленел. Ванька при покупке приметил, что фонарь в одном экземпляре, и чуть было не прослезился. Полгода лежал невостребованный, не знал, как от него избавиться, а тут, на тебе, Эх, знать бы, что так обернется. — Да ладно, подождет, приятель, — беспечно махнул рукой мент. — Привезете, обязательно возьму. Сейчас, видать, сезон, раз все раскупают с лету. — Да вот как раз сейчас и не сезон, — уныло проверк продавец. — Ты рыбак или где? — Все гниет. Покупатель на дно лег, либо вовсе умер. Единственная удача — на днях какие-то долбанутые ногчи купили сразу восемь комплектов Л-1, два спиннинга и надувную резиновую лодку с мотором. Чего ловить собираются, непонятно. До путины рыбы не будет. А подледного лова нет, потому как в области льда нету. Вот такие долбарики. А фонарь будет не раньше, чем через месяц. Склад затоварен. Гонять машину в Волгоград из-за одного фонаря, хотя бы и золотого, с бриллиантовой лампочкой, никто не станет. — Верной дорогой плывем, товарищи, — порадовался Антон. — Наше дело правое. Победа будет за... Чу-чу-чу. Вопрос. Нахера им спиннинги и лодка? Спиннинги? Для отвода глаз. Это ежу, понятно. А вот лодка. Мы же с тобой не стали блуждать по лабиринту. А если бы стали, очень возможно вышли бы на хорошо затопленный туннель. Продолжать? Не обязательно. Антон вспомнил Грозинские подземные коммуникации, по которым ему в свое время пришлось перемещаться на резиновой лодке, не усмехнулся. Маленький нюанс. Если там дальше нет достаточного притока воздуха, двигатель работать не будет. Более того, им понадобятся изолирующие противогазы или просто баллоны с дыхательной смесью. Можете мне поверить. — Мы-то гуляли, без баллонов обошлись, — махнул рукой шведов. — Давай возьмем за факт. Лодку они припасли, значит, собираются использовать. Еще возьмем за факт, что они не дураки. И будем учитывать эти факты при расчете времени прохождения. Согласен? — Вполне, — Антон почесал затылок. — А вы вот что мне скажите. «Почему в день приговора?» Я вот сегодня по петле бегал, и вдруг в голову такая мысль пришла. «Почему не «до»?» «У них, в принципе, все готово. Зачем выжидать?» Думал уже», — шведов плутовато подмигнул младшему коллеге. «Почему мы собирались проводить акцию в день приговора?» «Опа!» Антон неожиданно смутился, Контр вопрос поставил его в тупик. Действительно, мы ведь тоже. А, -а, а, да вы же сами сказали, непременно во время зачтения приговора. Все смирно стоят, никто не мелькает перед клеткой. Глупости, отмахнулся Шведов, это ничтожно малый фактор. Им вполне можно было пренебречь. Но, кроме того, учти. что обе адвокатесы сидят перед клеткой, и во время приговора они как раз стали бы в секторе. Ага, и нам бы пришлось в них стрелять. Антон насупился, вернее, через них. Какой вы добрый, дядя Толя. А почему вы ни разу не упомянули об этом при подготовке к первому варианту? Друг моего врага, мой враг. В уголках рта Шведова обозначились жесткие складки. Какие могут быть сантименты? Мы на войне. Да они полноценные солдаты вражеской армии. И еще вопрос. Кто приносит больше урона? Бородатый Беслан, что караванной тропой тащит на горбу парочку противотанковых хамин? Или лучезарная московская Айсетт? «С адвокатской ксивой, да с богатейшей диаспорой за плечами?» «По большому счету, если брать...» «Давай опустим», — буркнул Антон, не желая выслушивать велеречивые маразмы. «Все равно ведь от первого варианта отказались. Почему в день приговора?»